Глава 279 Это был Ван Линь. После того, как сфера, отражающая небеса, впитала в себя дух первостихии Земли, в ней произошли поразительные изменения. Если бы раньше кто-то решил спрятаться в сфере, то он никак не смог бы просидеть там пять лет. Но после того, как сфера впитала в себя свойства земного элемента, Ван Линь провёл в ней чрезвычайно много времени. Свойства Земли изменили внутреннее качество сферы, отражающей небеса, В ней появилось некое духовное начало, чего раньше там не было. Это духовное начало было очень чистым. К сожалению, Ван Лин ни разу не был в царстве бессмертных, а потому ему было не с чем сравнивать. Однако его интуиция подсказывала ему, что духовное начало, заключенное в сфере, было даже чище. Кроме того, большие изменения произошли с прямоугольными небесными светилами в пространстве сферы. Эти светила соединились вместе и поднялись высоко вверх. Три из них упускали яркие золотые лучи, Одно светило то мигало, то потухало, последнее же и вовсе потухло. Все те годы, пока Ванолин находился в пространстве сферы, он наблюдал за светилами. В конце концов его озарило. Эти пять светил имеют непосредственное отношение к пяти элементам, поглощенных сферой. Возможно, они и были этими самыми элементами. Горящий ярким светом были элементами воды, огня и земли. Мерцающее светило было элементом дерева, а потухшее — золото. Пока Ван Линь находился в пространстве сферы, отражающей небеса, его озарила еще одна удивительная догадка. Пять светило вовсе не безжизненные вещи, напротив, внутри них, возможно, есть жизнь. Если бы на месте Ван Линь был кто-нибудь с более высокой степенью культивации, то и он вряд ли бы разобрался в ситуации. Ван Линь готовился перейти на новый уровень культивации и чувствовал, что сферы могут помочь ему сделать это. И данное обстоятельство разогрело его интерес к светилам ещё сильней. Сытуна некогда говорил, что появление сферы, отражающей небеса, привлекло внимание со стороны мастеров асодзаку и, и звездных культиваторов. Его зарождающаяся душа вошла в сферу. Сытунань тогда чудом остался жив, однако тело его было уничтожено. И все же он считал, что ему очень повезло. Он прошел через различные трансформации и ушел от погони. Сфера много лет находилась в желудке птицы, пока ее не нашел Ваналин. Ваналин пользовался сферой уже более 400 лет. Однако он и не догадывался о ее истинном назначении. Ему казалось, что сила сферы заключается лишь в том, что она может направить время в другую сторону, а также наделять воду духовной силой. Подобные функции были очень полезны культиваторам низшего порядка, культиваторам более высоких ступеней это было без надобности. Но, как никак, это все равно была магия. Культиваторы не могли использовать для своих дыхательных упражнений энергию отцы простых людей. Им нужна была отцы и старца бессмертных, которые производят сферу отражающие небеса, им была неинтересна. Ваналень считал, что сфера обладает некими загадочными свойствами, которые еще предстояло разгадать, ведь неспроста культиваторы так жаждали заполучить ее в свои руки. Сету Найн также когда-то сказал, что согласно его многолетним исследованиям и анализам, сфера отражающая небеса может признать хозяина, если собрать все пять элементов вместе, только тогда сможет проявиться ее таинственная сила. Интерес Ваналеня к свойствам сферы не ослаб с годами. а лишь усилился. Ван Лейн задался вопросом, могут ли эти пять светящихся объектов в один день превратиться во что-то наподобие душитой старухи в белой одежде. Конечно, это было лишь его предположение. Ван Лин вступил на территорию новой провинции и тяжело вздохнув, огляделся по сторонам. Сидя в сфере отражающей небеса, Ван Лин занимался в основном наблюдением за светилами и медитацией, что позволило ему значительно продвинуться в изучении законов небесного Дао. Вваналилин чувствовал, что в сфере время идет медленней, и он просидел в ней более десяти реальных лет, как ему показалось. Однако в сфере время искажается, если бы он там просидел и больше времени, то в реальном мире все равно прошло бы не больше пяти лет. Ваалине всегда было непросто понять этот феномен. Он отчетливо ощущал, что в ближайшие четыре года сможет продвинуться на следующую стадию культивации и стать настоящим бессмертным. Ваналень предполагал, что после того, как он достигнет новой стадии культивации, встретен еще раз ту старуху, сможет дать ей отпор, не прибегая к помощи божественного возмездия. Выйдя из пространства сферы, Ваналень оказался в безвыходном положении. Пять лет – предел для пребывания в сфере. В ближайшее время он не сможет еще раз укрыться там на такое время. Ваналень вздохнул и отправился в путь пешком, предпочитая пеший путь полету. Соломенную шляпу он уже убрал. Таким образом, он пришел на ледяную равнину. Подол сильный ветер со снегом, было очень холодно, спустя довольно долгое время взору в Линь открылся укреплённый город. В центре города находилась тридцатиэтажная ледяная башня, на ее вершине была сфера, от которой исходило странное излучение. Земля под его ногами уже стала территорией для закладки фундамента новой провинции, Ван Линь не мог этому помешать, Все, чего он хотел, найти место, где можно было бы спокойно прятаться еще четыре года. Когда Ван Линь пришел в этот ледяной город, он выглядел абсолютно неотличимо от обычного жителя. Да, в снежной провинции были обычные люди. Сейчас они переселялись на территорию новой провинции под руководством культиваторов. Простые жители строили укрепленные города. Ван Линь заметно проник в город. Оглядевшись вокруг, он увидел со всех сторон одинаковые дома, которые были похожи на кубики льда. Ван Линь невольно поежился. здешнее место показалось ему совершенно чуждым. Людей на улице в городе было немного, мало было гостиницы и дворов, больше всего было заводов по обработке ледяных статуй. Почти перед каждым домом стояли люди с шилом в руках, которым они беспрестанно кололи кубы льда, высекая из них грубые, но своеобразные изображения статуй. Люди, которые встретились в аналене на улице, практически не разговаривали, они шли неспешной походкой, не отрывая глаз от вырезанных статуй. Когда одна скульптура была готова, Стоящие рядом люди прекращали свою работу и сообщи тащили статую ледяной башни. Из башни выходил человек и забирал ее вовнутрь. Вон не хранил молчание, его ведь сильно контрастировал с внешним видом остальных, и он уже привлек внимание. Ван олень тихо вздохнул, развернувшись, ушел прочь и затерялся в подворотнях. Год пролетел как один миг в он побывал во всех уголках снежной провинции и по разу обошел каждый город. Уже никто не обращал на него внимания. так как он одевался практически неотличим от обычных людей. Он ходил в одежде из меха. Даже его шапка была из меха. За год Ван Лень достаточно изучил Снежную провинцию и уяснил для себя, что единственной жизненной целью обычных людей было прислуживать культиваторам, а они создавали ледяные скульптуры и получали взамен вещи, необходимые для нормальной жизни. В Снежной провинции не было никакой светской иерархии, все города принадлежали культиваторам и управлялись ими. Ванолинь знал, какая может быть польза от ледяных скульптур, которые они создавали. После того, как скульптуры вырезали, специально обученные культиваторы расставляли их в нужном порядке, затем культиваторы с помощью особой методики активировали скульптуры, скульптурами можно было управлять как марионетками. Данная методика была очень сложна, по сути она составляла основу магических знаний культиваторов, Ванолинь долго пытался ее разгадать, но не преуспел в этом. Большую часть ледяных скульптур не оставляли в Снежной провинции, а продавали в другие провинции. Цены были разными и сильно зависели от способа создания скульптур. Самой дорогой была, конечно же, скульптура зарождающейся души. Во всех городах, в которых побывал Ван их было весьма мало. Во время производства риск неудачи был очень высок. После зарождающейся души шла скульптура формирования ядра и так далее. Ван ни разу ни в одном городе не видел, чтобы создавались одушевлённые статуи, Он был уверен, что сделать подобные статуи было чрезвычайно сложно или вообще невозможно. Если бы было иначе, то сила снежных культиваторов была бы неизмерима. В этом году Ван Линь видел три раза, как несколько провинций культивации четвёртого ранга закупали ледяные статуи большими партиями в несколько сотен штук. Ледяные статуи были основным источником богатства и инструментом заработка для снежной провинции. Кроме того, в провинции Альянса Четырёх Сект на всех духовных венах жило много простых людей — В Снежной же провинции все простые люди были рабами, если можно так выразиться. У них были трудовые обязательства перед культиваторами, но Ван Линь даже представить себе не мог, как люди считают подобное положение нормальным и никоим образом не протестуют против своего положения. Даже если они работали и уставали до смерти, и от них невозможно было услышать жалоб. А Ван Линь за этот год сделал для себя один вывод. Снежная провинция — провинция безумцев. Кроме того, еще одна вещь заставила Ван Линь испытать изумление у каждого просто была маленькая ледяная статуя, которая изображала главного снежного культиватора в городе. Неважно, насколько они были измождены от тяжелой работы, и днем и вечером они обязаны были, поставив эту ледяную статую перед собой, опуститься на колени и воздавать ей почести с весьма набожным видом. Ван Линь был поражен подобными обстоятельствами. Ему казалось, что подобная провинция, окруженная со всех сторон льдом и снегом, была нежизнеспособна. Атмосфера в ней была очень напряженной и мрачной, как само ночное небо.